И виноград тоже кто-то отравил. И кто-то задался целью убить меня. Кто? Не ты ли? Черт возьми, но почему именно я? Был ли Эдик, нет ли его? Мне от этого ни жолодно, ни харка. Алиция, которая взобралась на высокую кухонную табуретку и копалась в верхнем стенном шкафчике, вздрогнула и так стремительно обернулась, что чуть не упала. Чтобы сохранить равновесие, она ухватилась за шкафчик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 Эльжбете он о тебе не сказал, она сама не захотела его слушать. Но ты-то прекрасно знала, если он увидел нечто интересное, так только тебя, как ты, подобно леди Магбет, со стилетом в руке каралась в ночи». «В жизни никакого стилета даже не видела», — ответила Алиция и слезла с табуретки. «В верхнем шкафчике письма нет. Но ты права, меня и в самом деле можно заподозрить. Вот только непонятно, когда и как мне удалось провернуть дельца с виноградом.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 Воспользовавшись тем, что Зося отвернулась, я заглянула в кастрюлю и шепотом доложила. Картошка. Можно не бояться. Кукуруза из банки. Зося ее только что открыла. Рыба слишком свежемороженая, вряд ли отравлена. Впрочем, я сама ее купила сегодня утром. И салат тоже. А помидоры? Яд был в винограде, может быть, и в помидорах. Надо бы их дать сначала кому-нибудь попробовать. Кому? У тебя есть на примете подходящая жертва? «Видел я тут в саду кошку. Можно бы ей дать на пробу?» «Кошки жутко любят помидоры. Да и не позволю я тебе издеваться над животным. Вот если бы ты какого человека приметил?» «Обед на столе», — объявила Зосин. «Я нашла счет, который потерялся два года назад», — появляясь из своей комнаты, сообщила Алиция. «Очень хорошо отстирался. Почти ничего не разберешь». «Ну так что делаем?» — беспокойно шепнул Павел.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 Банка с кофе вылетела у Зоси из рук. Павел уронил чашку с блюдечком. Я не нанесла Алиции никакого материального ущерба по той или лишь причине, что в этот момент у меня ничего не было в руках. В дверях появилась разъяренная Алиция. Холера! Только этого мне не хватало! Напрочь забыла! В руке она держала какую-то бумажку. Тетка Торкелля пишет. О, что у вас тут произошло? Ничего особенного.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 Влади считал пришивание пуговиц одной из главных обязанностей жены, причем формулировка пришивания пуговиц была чисто условной и охватывала все отвратительные дела по ведению домашнего хозяйства. Марианна послушно подчинялась тирании, хотя у нее много времени отнимала и ее основная работа. Алиция же никак не могла со всем этим согласиться и с пеной у рта отстаивала равноправие женщин. Так вот,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 то и дело восклицал Владе, потрясенный событиями в Аль-Лероде. «Эдика убили! Тут, в этом доме!» Казалось, что преступлений в доме Алиции и дорожных впечатлений гостей, проехавших пол Европы, вполне хватит на весь вечер до глубокой ночи. И до глубокой ночи сохранится теплая, приятная обстановка. Так бы оно и произошло, не сойдись вместе Алиция и Владе. Вскоре застарелый антагонизм дал себе знать.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 Того и гляди, вывихнет челюсть. Что-то надо было с ними срочно делать. Алиция вытащила меня из кухни на совет. — Послушай, где мне их положить? Куда мог подеваться этот Павел? Я уже места себе не нахожу. Что делать? — Сначала избавиться от Влади с Марианной. Ведь где-то ты их предполагала разместить? — В маленьких комнатках. Но там сейчас спят Зоси и Павел. — Господи, где же этот Павел? Или там, где спишь ты? — Понятно.